пилок. Ягуси и старый Бажен помирились. Вода из источника жизни, которую все таки умудрились набрать внуки Яги, сделала свое дело, и старая колдунья вернулась из мира мёртвых. Да и вообще мороки перестали быть врагами с ягуньками. А знаете почему? Потому что Яга отошла от дел и сдала их нам. Теперь из приграничья пробраться в 39 царство вообще было невозможно, ибо проход охраняли пять ягунь и пятеро их мужей из темного мрачного мира богини Мары. Наши дома стояли стена к стене, будто крепость, за которой жило счастье. А еще в приграничье стало намного веселее. Да-да, были даже гости. К лесному духу из Тридевятого царства нахаживал друг, а мы позволяли это делать, ведь он отказался от платы за жёлудь. Не мог же он забрать нас у мороков, как самое дорогое. К гадине сватался сын Соловья Адихмантьевича, красивый восточный парень с золотым зубом. Он обладал художественным свистом и насвистывал возле озера Серенады. Даже Филя влюбился в здоровенную бурсучиху и грустно вздыхал темными ночами от неразделенной любви. Сказка продолжилась и в наших детях. Живых и бойких ребятах с темными глазами, которые все лето оглашали лес ужасными криками и прыгали в озеро, мешая гадине гнать самогон. По скриптам. Ну вот и все, пора прощаться. У нас, Ягусь, очень много дел, некогда с вами тут рассиживать. Одно скажу, не бойтесь мечтать. Все неприятности, что происходят в вашей жизни, возможно, ведут вас к вашему приграничью. Словно в большую тайну праздничной зимней ночи, магию томных взглядов и бесконечных слов, женщины верят в сказки, в добрые и не очень, в рыцарей и драконов, гномов и колдунов. Взгляд устремляя в небо в поисках синей птицы, зная, что не страшны ей там в небесах враги, женщины верят в силу и справедливость принцев, да в башмачок хрустальный, что соскользнет с ноги. И в кулачке сжимая светлого счастья дольку, Женщины проживают каждый волшебный миг. Веру в простую сказку не отбирайте только. Не убирайте с полок пыльных старинных книг. Марина Терентьева Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.